Отец настоятель, ударами. я смотрел место злодеяния и теперь знаю, как снять с монастыря проклятие, объявил коллежский ассессор прямо с порога. Я сделаю это нынче же ночью. Преподобный сагент поперхнулся ведьменным кипятком. Эмми испуганно всплеснула руками, а Сатока быстро обернулась к вошедшему. Дипломат обвел всех троих веселым, уверенным взглядом и опустился на циновки. «Задачка не из головоломных», — обронил он и потянулся к кувшинчику. «Вы позволите?» «Да-да, конечно, прошу. Извините, настоятель сам налил гостю саке, причем не совсем удачно. На столик пролилось несколько капель. Мы не ослышались». Вы собираетесь прогнать из монастыря оборотня? Не прогнать, а поймать. И уверяю вас, это будет не так уж трудно, загадочно улыбнулся Рас Петрович. Как известно, оборотни имеют две природы призрака и человека. Вот на человека-то я и поохочусь. Трое остальных переглянулись. Покрехтев Саген, Деликатно заметил. Господин чиновник восьмого ранга. Мы наслышаны о ваших выдающихся способностях. Я знаю, что вы получили орден за расследование убийства министра Акуба. Известно также, что наше правительство не раз обращалось к вам за советом в весьма запутанных делах. Но... Но эта материя... Совсем иного рода. Здесь вам не помогут достижения техники и ваш замечательный ум. Мы ведь имеем дело не с заговорщиком и не с убийцей, а с секундой. Последнее слово настоятель произнес совсем тихо, таким зловещим шепотом, что у малютки Эми от страха задрожал подбородок. Раз убил значит убийца. Хладнокровно пожал плечами Распетрович. А убийцу оставлять без кары нельзя. Это подрывает устои общества, не правда ли? Святой Отец. Настоятель вздохнул Возвел очи к потолку «Да чего же вы, люди Запада, ограничены? Вы верите только тому, Что можно увидеть глазами и пощупать руками Именно это и погубит вашу цивилизацию Умоляю вас, Фондорин Сан Не шутите!» с нечистой силой. У вас нет для этого недостаточных знаний неподобающего оружия. Вы погибнете. Тем самым навлечете на нашу обитель еще больше несчастья. И тут Сатоко тихо сказала... «Вы зря тратите время, преподобный. Я знаю господина чиновника восьмого ранга. Если он принял решение, то не отступится. Сегодня ночью Сигума будет наказан за смерть моего мужа». Куда меньше оптимизма проявил начальник Араста Петровича, узнав о намерении своего помощника. «Есть три вероятности», – недовольно объявил консул, загибая пальцы. «Либо ты спровоцируешь дипломатический скандал на почве оскорбления туземных верований, либо ты ввяжешься в уголовщину и получишь удар ножом, либо...» Ты ничего не добьешься и лишь выставишь себя, а заодно и Российскую империю, на посмешище перед всем сетлментом. Ни один из трех вариантов мне не нравится. Существует еще четвертый. Я поймаю убийцу. Хм. Стало быть, три к одному? Уточнил Вебер, заядлый игрок на скачках. Идет. 300 против ста. Только ставку внести заранее. На случай, если не вернешься. Раз Петрович выложил на стол 100 серебряных мексиканских долларов, консул 300 Пари было скреплено рукопожатием, и Фандорин отправился готовиться к ночной эскападе. Поразмыслив, он пришел к выводу что для встречи с японским оборотнем будет уместнее одеться по-туземному. В гардеробе у колерского асессора имелось два японских наряда. Белое кимоно с тканными гербами – подарок принца императорской крови за консультацию в одном щекотливом деле. И черный облегающий наряд, какие носят синоби – мастера из клана профессиональных шпионов. Надев этот костюм, да еще прикрыв лицо черной маской, в темноте становишься почти невидимым. После недолгих колебаний Рас Петрович выбрал белое кимоно. На дело он отправился за час до полуночи, миновал мост Ятабаси, оказался на холме, где располагался монастырь при умножении добродетелей. Время было позднее, и никого из знакомых Распетрович Петрович не встретил. Иначе пришлось бы объясняться по поводу странного наряда. Миновав ворота буддийской обители, вице поднялся чуть выше, туда, где начиналось иностранное кладбище. Калитка была закрыта, но дипломата это не остановило. Он засунул за пояс полы своего длинного одеяния и с обезьяньей ловкостью перелез через ограду. Лунный свет просачивался через листву, ложился пятнами на мраморные распятия, чугунные оградки кургузых каменных ангелов. Попадались и православные кресты. Наглядное подтверждение российского присутствия на Тихом океане. Петрович Шел по каменной дорожке Звонко стуча деревянными сандалями Да еще и насвистывал Японскую песенку На его белоснежном кимоно Вспыхивало искорками Серебряное шитье гербов Вдруг он заметил, что над некоторыми могилами Поигрывает точно такое же Серебристое сияние Присмотрелся И поневоле вздрогнул «Над перекладиной креста поблескивала паутина, в центре которой покачивался огромный черный паучище». Распетрович сказал себе «Спокойно, спокойно». «Это японский длинноногий паук, хитеропода Винатория. У них сейчас пора ночной охоты». Тряхнул головой и отправился дальше. Насвистывая громче прежнего Сзади послышался не вполне понятный звук Какое-то шарканье в перемешку со стуком Шум быстро приближался Но коллежский осе срыл казалось, не слышу Остановился подле бамбуковой ограды За которой начиналась туземная часть кладбища Беспечно потянулся Гнусная мартышка Просипел по-английски Прерывистый от бешенства голос Я тебе покажу, как топтать Освещённую землю И на спину дипломата Обрушился удар тяжелого костыля раз Петрович так Проворно отскочил в сторону, что застренный окованный с железом конец едва коснулся шелкового кимоно. Наглые японские твари, прорычал одноногий кладбищенский сторож вам, мало поганить воздух языческими курениями и тревожить усопших своими бесовскими завываниями, ты посмел нарушить ночной покой христианских душ. За это ты мне дорого заплатишь. Произнося эту тираду,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 Отступать колярскому асессору было некуда. Спиной он уперся в дерево, справа был забор, слева колючие кусты. Однако Эрас Петрович и не думал отступать. Напротив, он сделал шаг навстречу и поступил с инвалидом не по-джентльменски. Из правого рукава кимоно вылетела тонкая стальная цепочка с крюком на конце –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 Злобный калека перестал изыргать ругательства и, как пишут в старых романах, совершенно умирился нравом. «Друг мой», — мягко сказал ему Петрович, — «у меня есть к вам несколько вопросов».